Вы слушаете факультатив «Квант». Приветствую всех и предлагаю с опасной глубины 20 метров, где водится кто-то большой, зелёный, и время от времени глотает камни, перебраться куда-то подальше и побыстрее. Когда самолёт набирает высоту, вы наверняка замечали, что уши как бы закладывает. И при снижении, при посадке самолёта тоже. Некоторые люди из-за этого тоже иногда предпочитают ездить поездом. А вот Андрей Андреевич Варламов рассказывает такую удивительную вещь, что от разницы давления уши может закладывать и в поезде. Я был совершенно поражён, когда... Я с моим коллегой Карло Камерлинго, итальянцем, мы возвращались из Венеции в Неаполь. И там при прохождении Аппенина между Болоньей и Флоренцией имеются очень длинные туннели. Они достаточно узкие, ну, на два пути, и поезда ездят с сравнительно большими скоростями. То есть, я думаю, километров 150-170 в час. А длина туннеля... А длина туннеля есть даже там 12-14 километров, но да, это не важно. Да. А как оказалось, это не важно. И вот ощущение было такое, очень странное. То есть мы ехали в этом скоростном поезде, и вдруг, когда поезд ворвался в туннель, нам внезапно заложило уши. Я думал, что мне показалось. Я посмотрел на Карла, он тоже крутил головой, крутили головами все пассажиры, и ясно было, что им весьма неприятно. Но постепенно это ощущение прошло. Не успел я подумать, почему это. Как поезд вырвался из туннеля, у меня снова заложило уши. То есть, вот я хочу сказать, что какой длинный туннель, это даже не очень важно, потому что посреди длинного туннеля уши как раз уже не закладывают. Угу. Закладывают на входе и на выходе угу. из него. А итальянцы, в общем, как-то довольно спокойно к этому отнеслись. Они, видимо, уже привыкли, что в поездах закладывают уши. Ну, я стал вот с Карлом обсуждать этот вопрос. И постепенно мы выработали общую точку зрения, которую думаем, что она правильна. Почему закладывают уши? Вот такой сначала биологический вопрос. Потому что наша барабанная перепонка уравнивает давление внешнее и внутреннее. Если меняется внешнее давление, то нужно некоторое время для того, чтобы она выгнулась, чтобы организм подстроился Подвинив и снова был равновесие. Причем неважно, давление понизится или повысится. В любом случае, в первый момент происходит деформация барабанной перепонки, что отражается болью в ушах для нас и ощущением вот таким неприятным. Именно это происходит в самолете. Когда самолет взлетает, давление в нем понижается из-за того, что падает внешнее давление. И мы ощущаем эту неприятную боль в ушах. То же самое, когда садимся. Это именно изменение давления. И важно, что знак изменения для нас не важен, ибо... Мы знаем, что уши закладывают как когда вверх, так как и вниз. То есть, знак не важен. И в том и в другом случае уши закладывают. Что же происходит в поезде? На первый взгляд нам показалось, что давление должно повыситься. Ну да, замкнут такой да. Ну, действительно, туннель. Есть туннель, в него да, врывается да. поезд. И тот воздух, который раньше занимал весь туннель, теперь должен как бы поместиться только между обшивкой поезда и стенками туннеля. Давление повысится, и соответственно наши уши отреагируют. Нам сначала так показалось, потом мы сели, написали уравнение Бернули, которое описывает зависимость давления от скорости поезда. То есть, что мы предположили? Мы предположили, первое, что воздух почти идеальный газ, то есть, нет никакого трения. Тогда поезд в мы можем представить довольно необычной моделью, а именно, это цилиндр, это поезд наш, который находится в другом цилиндре, в туннеле, заполненном воздухом. Но при этом эти цилиндры неподвижны. На самом деле, конечно, поезд движется относительно туннеля. Но это мы не будем учитывать, потому что эти эффекты связаны только с трением. А мы хотим говорить о другом, о сжатии воздуха благодаря его движению. Итак, если пренебречь вязким трением воздуха о стенке туннеля, то мы можем считать, что у нас есть, Цилиндр, который моделирует поезд, который находится в другом цилиндре, соосно. И если мы перейдем в систему отсчета, связанную с поездом теперь, то вот такая система двух цилиндров продувается потоком воздуха. Не поезд движется, а теперь воздух движется навстречу угу. поезду. То есть мы сидим как бы в поезде, а стенки туннеля пусть едут с нами. Это не важно. Тогда понятно, что весь воздух, который занимает объем перед поездом, должен как-то пробраться назад, за поезд. Для этого у него есть только щель между обшивкой поезда и okay. стенками туннеля. При этом можно подумать, что воздух сжимается и повышается давление, как я уже сказал. Но в действительности сильно увеличивается скорость воздуха. И тем самым фактически воздух разряжается. Uh -huh. А как узнать, что побеждает? Вот два фактора. С одной стороны увеличивается скорость, продува, так сказать, таким образом... Этот эффект работает на понижение давления, а плотность увеличится, потому что объем уменьшился, и это на повышение. Как узнать? Вот тут уже никак не узнаешь, только надо честно писать уравнение. Вот уравнение Бернолика нам говорит, что величина давления плюс произведение плотности газа, там жидкости, на квадрат ее скорости пополам, есть величина постоянная. Даниил Бернули – итальянский математик и механик 18 столетия. 8 лет с 1725 по 1733 год работал в Академии наук в России. Именно тогда им была написана «Гидродинамика», где было опубликовано уравнение о движении жидкости и газа. Теперь это уравнение известно под названием «Закона Бернули». Приятно, конечно, сознавать, что иностранные ученые так успешно занимались наукой и у нас в то время. Андрей Андреевич Варламов еще раз возвращается к формулировке этого физического закона. Вот уравнение Беррули, которое вы, ребята, к сожалению, изучаете только факультативно, то есть о нем говорится, нам говорит, что величина давления Плюс произведение плотности газа там жидкости на квадрат ее скорости пополам есть величина постоянная. Вот вы видите плотности на квадрат скорости. Значит, скорость тут как бы выступает более сильно, потому что в квадрате ее роль больше. Итак, возрастание скорости оказывается более сильным, и в результате плотность падает. Но это я вот плохо объясняю, надо формулы писать, честно говоря. Если аккуратно написать формулы, то окажется, что действительно есть некоторая поправка к давлению, которая зависит от отношения квадрата скорости поезда к квадрату скорости звука и от отношения квадратов площадей сечения туннеля к сечению зазора. Между обшивкой поезда и стенками туннеля. Вот, если подставить характерные величины, все, то есть скорость там 150 км в час, скорость звука в воздухе 1300 км в час, ну и характерные площади туннеля и зазора, то окажется, что эта поправка составляет несколько процентов. И наше ухо вполне чувствительный прибор, чтобы зафиксировать это изменение. Ну вот, казалось бы, это такая некая забава пустая, А ну, тем не менее... Физические законы. Учились. Нет, физические я законы, доказываю. да, но это некая демонстрация. Но все равно мы это сделали от нечего делать в поезде, так сказать, просто как некую забаву. А потом я вспомнила, ведь последние уже, наверное, лет 20 обсуждаются, и не только обсуждаются, уже созданы экспериментальные установки новых поездов. Это mm -hmm. поезда на сверхпроводящих mm -hmm. магнитах. Поезда, которые могут развивать до 500 600 километров в час. Такая экспериментальная линия длиной 14 километров в Японии уже создана. Японию, да. Так вот, эти поезда, конечно, для них сопротивление воздуха чрезвычайно важно. И поэтому была идея. А не заключить ли эти поезда в туннели? То есть сделать искусственные угу. туннели, откачать их, воздух оттуда откачать, и пусть эти поезда мчатся в таком безвоздушном пространстве. Как космос на Земле устроить, да? Да? Да. <связь> да, в некотором смысле. <связь> да. Чтобы снять вот сопротивление uh -huh. воздуха и вообще достигнуть огромных скоростей. Ну, я думаю, что вопрос о том, не будем уходить в сторону, uh -huh. о том, как движутся сверхпроводящие поезда, что такое сверхпроводимость. Это очень интересная тема, очень актуальная сейчас, потому что 4 года назад была открыта высокотемпературная uh -huh. сверхпроводимость, и сейчас это одна из... Наиболее важных тем физики твёрдого тела, которыми занимаются тысячи институтов, и достигнуты огромные и впечатляющие успехи. Но я хочу закончить нашей вот этой угу. оценкой такой игрушкой, что вот такая этот эффект, который у нас составил несколько процентов изменения давления. Для таких сверхпроводящих поездов это будут уже разы. То есть это уже будут Акратные, десятки процентов, а может быть и сотни. И поэтому такой эффект не учитывать просто нельзя. То есть не только то, что это будет сильно давить на уши пассажиров. Тут уже... Это должно быть сделаны герметичными. Но это скажется и на характере движения самого поезда. Поэтому внимательный аэродинамический анализ просто неизбежен. И, конечно же, инженеры это принимают во внимание, когда проектируют подобные. Ну вот я просто хочу сказать, что такая маленькая наблюдение, на жизни, маленькое наблюдение да. жизни, да, такое вот приводит. Эссе, э, приводит на самом деле тесно связано. То есть физика проявляется везде, во везде в окружающем нас мире. Не только инженеры, не только учёные ею пользуются. Каждый из вас, кто интересуется, может оглядевшись вокруг, сразу же найти какие-то проявления известных физических законов и объяснив их, получить удовольствие и продвинуться на пути познания, подготовить себя, ну, тех, кто хочет, естественно, к будущей действительно творческой научной работе.